Глава 11. Влад. Так его звали. Он был не один, а в сопровождении еще четырех хоронов. Их я знала в лицо, а вот его никогда прежде не видела. На вид ему было лет под 50, брюки темно серого цвета и рубашка в тон плотно облегали его атлетическое тело и подчеркивали высокий статус. Короткие темные волосы с проседью по вискам и хищный взгляд придавали ему властности. Черты его лица были четкими, даже резкими, а тонкие губы периодически складывались в злобно презрительную хмылку. Этот мужчина не производил приятное впечатление, но сильное, безусловно. Он и правда был лидером. Это читалось в его манере держаться, в том, как он общался, то растягивая фразы, то жестко высекая слова. Его голос был стальным, а серые глаза сверкали серебристым холодом. Влад не терпел неподчинения. Любил контролировать все и всех. Чтобы понять это, не нужно было быть экстрасенсом. Я смотрела на него, сидя на диване рядом с Алексом, и непроизвольно сжималась, будто хотела исчезнуть. Внутри бушевала ярость и лютая ненависть к этому мужчине, однако. Я боялась его. Действительно, черт подери, боялась. Он был жутким, и это не пустые слова. «Почему я еще жива? Как парням удалось договориться с ним?» И какую цену они заплатили? Переведя взгляд на Алекса, я поразилась тому, насколько спокойно, уверенно и невозмутимо он держится. Словно они с Владом одного поля ягоды. Словно они на равных. Словно Влад или остальные хороны никак не смогут ему навредить. Возможно, и было у них с Владом что-то общее. Но хоть Алекс и мог выглядеть хладнокровным, я чувствовала, что внутри него горят страсть, жажда справедливости и тонна других эмоций, которые он ловко скрывал под маской безразличия. От парней я успела узнать, что Алекс умеет быстро принимать решения, работать под давлением и действовать в любых обстоятельствах. А еще он всегда оберегал тех, за кого был в ответе. Он ценил верность и честность, ненавидел предательство и был справедливым и с друзьями, и с врагами. Вот за что его уважали. Вот почему он стал негласным лидером. В отличие от Влада, Алекс не был жестоким мерзавцем, которого лишь боятся. «Ты все говоришь и говоришь за неё». Влад усмехнулся в мою сторону, наконец обратив на меня свое внимание. Он сидел напротив нас, на другой стороне закругленного дивана, а остальные четверо хоронов стояли, отрезав нам выход. «Я бы хотел послушать, что скажет она. Анжелика, верно?» «Можно просто Лика». Едва шевеля губами выдавила я. Так вот, Анжелика. Влад откинулся на спинку дивана и прошелся по мне долгим взглядом. Тебе слово. Все в порядке, Лика. Алекс переплел наши пальцы. Ответь ему. Мне очень жаль, что я так сглупила. Не стоило поддаваться на их провокации и угрозы. Я просто испугалась, поэтому и расписалась на той бумажке. Стоило произнести это, все шестеро мужчин напряглись. Алекс в том числе. Он так сильно сжал мою руку, что я еле смогла сдержать шипение. «Чьи угрозы?» — кратчево спросил Влад, подавшись вперед. Его неожиданная мягкость была ничем иным, как угрозой. Я прекрасно это понимала. Следовало подбирать слова очень аккуратно. И еще я знала, что потом мне влетит от Алекса. Но рискнуть стоило. «Полицейских. Они угрожали тебе?» «Сказали, что у Кира будут проблемы, если я не поставлю свою подпись. Понимаете, у меня болела мама, только мой брат мог обеспечивать ей должный уход. Если бы его посадили, я бы не...» Я запнулась, делая вид, что сейчас расплачусь. «Не вытянула бы одна». «Но теперь ты одна», — Влад прищурился. «Ни брата, ни мамы». «Не сестры». Все верно. Но я не одна. Я с ними». Я перевела взгляд на Алекса, затем вернула свое внимание Владу. Все началось не очень хорошо. Эти парни устроили мне взбучку, когда узнали, что я дала показания. Но только поэтому я и жива. Меня не было дома, когда произошла утечка газа. Сначала парни решили преподать мне урок хороших манер, а потом захотели со мной поиграть. «Ну...» — я закусила нижнюю губу. «Вы понимаете, о чем я, да? Видимо, им понравилось, раз они не прогнали меня. Я благодарна им и хочу загладить вину. Мне правда повезло. Многие девушки хотели бы оказаться на моем месте, но парни выбрали меня, и я этому рада. Они такие, но. Ну... Вы понимаете, о чем я, да?» Влад усмехнулся и вновь откинулся на спинку дивана, внимательно меня изучая. Прошло несколько мучительно долгих минут, прежде чем он насмешливо спросил. «Утечка, значит?» «Так сказали пожарные». Дом был застрахован. Я покачала головой. «Досадно». «Что ж, Анжелика, парни за тебя поручились, но имей в виду, мы будем присматривать за тобой». Сказав это, он потерял ко мне всякий интерес и я облегчённо выдохнула. Они с Алексом перекинулись парой фраз о каком-то завтрашнем деле, затем встали, пожали друг другу руки, и все пять хоронов покинули ложу. «И все? спросила я полушепотом. «Так просто?» «Заткнись», — отрезал Алекс. Он был очень зол. «Сейчас принесут еду, мы поужинаем. Спокойно и без спешки. Поговорим потом. Сиди здесь, скоро вернусь». И он тоже вышел, оставив меня в одиночестве. Несколько раз я глубоко вздохнула, сжала и разжала кулаки. Зажмурилась, досчитала до десяти, открыла глаза. Не помогала. Меня била крупная дрожь, руки тряслись, а на лбу выступила испарина. Пятеро из тех, кто ответственен за гибель моей семьи, были здесь, а я ничего не могла сделать. Лишь смиренно блеяла и строила из себя дурочку. Ничего. Рано или поздно они получат по заслугам. Я позабочусь об этом, чего бы мне это ни стоило. Официантка принесла заказ, и я жадно набросилась на еду, чтобы хоть чем-то себя занять. Когда Алекс вернулся, то не сказал мне ни слова. Просто по-хозяйски положил руку на мое бедро и держал ее там все время, пока мы не покинули ложу. До машины тоже шли в молчании. И лишь когда выехали с территории Харонов, Алекс мрачно поинтересовался. Что это было? Небольшая импровизация. Эти полицейские сидят на зарплате у хоронов. Возможно, скоро это изменится. Говоришь так, будто Влад тебе поверил. Моё слово против их, так ведь? Но кто сказал, что хороны доверяют своим шестеркам? Я просто подкинула еще немного сомнений. Ты... Он запнулся. Было глупо так рисковать. Но все прошло нормально, разве нет? Может он и не поверил мне? Но скосить под тупой овцу у меня получилось. Мужчины не воспринимают таких женщин всерьёз. Дуры не опасны. Они просто глупые и пугливые. Ими легко манипулировать. Поэтому даже если он не поверил в мою версию, то точно поверил в то, что вы сможете меня контролировать. Я ведь влюблена в вас, мальчики. Так он теперь думает. Алекс лишь хмыкнул. И какова цена, Алекс? За мою жизнь и свободу. Какова цена? 20%. «Что? Мы будем отдавать Харонам 20% от своего дохода и выполнять кое-какие поручения. Значит, столько я стою?» «Поверь, детка, это много». И вновь повисло молчание. Алекс пребывал в плохом настроении, мягко говоря. «Ну да, я не предупредила его, что собираюсь приврать насчет того, почему дала показания. Но в итоге-то все прошло нормально. Разве нет?» Или он злится не поэтому? «Хочешь поговорить о том, что произошло?» Спросила я минут через десять. «Я имею в виду... между нами». Мы просто играли на камеру. «Да неужели? Если бы нас не прервали, ты поимел бы меня прямо там. Тебе было наплевать на то, что они смотрят, Алекс. Ты не играл!» «Ну, конечно, тебе лучше знать, что я чувствую». Он усмехнулся. «Однако я уже говорил тебе...» Ты не привлекаешь меня в этом плане. Даже если бы привлекала, я бы переспал с тобой только если бы ты была более избирательной. Сиядные девушки не в моем вкусе. Я не склонен делиться своей едой. Но в твоем случае мне плевать. Делай, что хочешь, и трахайся с кем хочешь. Это не мое дело. Я не осуждаю. Значит, ты собственник. А каким был Кир? Он никогда не знакомил меня со своими девушками. Не посвящал ваши дела, ничего не обсуждал со мной. В последние два года мы сильно отдалились. Вы, парни, стали его второй семьей. Расскажи мне про него. Из-за тебя он мертв. Вот и все, что тебе нужно знать». А сейчас это прозвучало жестоко. Алекс снова стал собой, будто и не было этого вечера. «Не ты ли говорил, что не я заставила Харонов сделать все это?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Ты не заставляла, но я ошибся насчет тебя. Ты эгоистка и никогда не думаешь о том, как твои слова или действия скажутся на других. Ты не командный игрок, поэтому тебе нигде не будет места. Остаток пути я просидел, отвернувшись к окну, кусая губы и отчаянно желая заплакать. Слезы принесли бы облегчение, но они упорно не хотели лица, по обыкновению застряв в горле противным комком. Видимо, я выплакала весь свой лимит уже очень давно.